В таком случае я вам помогу, сказал Эшби. Вы не только передали тот злополучный конверт в Балтиморе. Это могла быть и шутка, я согласен. Но вот данные по компании General Electric могли знать только вы. И данные по нашим подводным лодкам знали тоже только вы. И наконец, поставки General Electric по заказу АНБ и ЦРУ. О них могли узнать и передать только вы. Вам не кажется, что совпадений слишком много? — Не знаю. Я плохо разбираюсь в таких вещах. — Моя сфера — экономика, — ответил Кемаль. — В таком случае я напишу вам на бумаге название операции, которую вы провалили. Эшби написал два слова и передал их Кемалю. — Только не говорите, что... Слышите впервые и эти два слова, мистер Кемаль Аслан. Узнавший об этом разведчик, работавший против вас, уже арестован. Это лучшие доказательства мистер Кемаль. И его не смогут оспорить никакие адвокаты. На бумаге были два слова. Айви Белс Глава 36. На следующий день письмо действительно нашли но по настоянию прокурора Феннера арест был продлен еще на 7 дней. Прокурору были предоставлены сведения ЦРУ, не подлежащие оглашению, и он согласился продлить проверку. Несмотря на все протесты Розенфельда, его ходатайство было отклонено. В вопросах национальной безопасности американцы были слишком консервативны и одержимы. Кевин Оу и Эшби – получили время для должного оформления обвинительного заключения и сбора необходимых доказательств. Адвокаты протестовали шумно и скандально. Правда, они пока не прибегали к самому мощному оружию – прессе. В интересах дела об аресте Кемале Аслана не распространялись, и даже исполняющий обязанности президента его компании «Имацу» не знал, Что конкретно случилось с шефом, находящимся в отпуске? Адвокаты понимали, что любой слух может гибельно сказаться на коммерции их клиента. И старались также не особенно распространяться на тему ареста, отказываясь от многочисленных интервью и избегая особо домогавшихся журналистов. Эшби и Кевиноу развили в эти дни бешеную активность. В Болгарию был послан специальный представитель. Два сотрудника ЦРУ были задействованы в Турции. Еще двое офицеров работали в Хьюстоне. Сведения каждые полчаса докладывались лично Кевиноу. Но никаких обнадеживающих результатов получить не удавалось. В Турции тетушка Кемаля вспомнила, что у него на руке была родинка, но такая родинка у племянника действительно была, и разочарованный Кевиноу наорал на врача, проводившего обследование. Из Болгарии по факсу передали детскую фотографию Кималя. но антропологическая экспертиза по черепу и характерному строению лицевых костей установила, что на фотографии был действительно молодой Кемаль Аслан. А фотографическая экспертиза доказала, что фотография была сделана 30 лет назад. Из Хьюстона приходило подтверждение всех слов, сказанных Кемалем. Сотрудники ФБР побывали и в Бейтауне, убедившись в искренности подозреваемого. Он действительно несколько раз бывал в конторе Тома Лоренсберга до своего отъезда и узнал о случившемся от сестры секретаря погибшего мисс Олимпии. Ничего не дало и медицинское освидетельствование Тома. Врачи обнаружили шрамы на его голове, но никто не мог сказать определенно, Можно ли подтвердить или опровергнуть бывшую кому Кемали Аслана? Ведь прошло более 11 лет, и за это время последствий могло не остаться.